Трэнни 15 -е. Время действия около обеда Место действия школа Керин И ещё ты участница группы школьной самодеятельности. Озабоченно говорит Дон Хё, левой рукой держа папку, а правой рукой пытаясь вынуть нужный листок из лежащей в ней стопки бумаг. Какой именно солнце Ним?